Глава 9. Итак, я слушаю. Лорд Карайтон опять оглядел наши нестройные ряды. Что никто не хочет начать? Анна Николь. А почему всегда я? М-м. Ну уже смелее, подбодрил он меня. И что теперь делать? «Сдать их?» «Так я никогда не стучала и начинать не собираюсь. С другой стороны, а почему я, собственно, должна кого-то в чем-то обвинять? Мои знания магии разве достаточно, чтобы что-то с полной уверенностью утверждать?» Малиса и ее подруги пришли в библиотеку, где находились мы с Харантой. Мы разговаривали, а потом навалилось, точнее, я бы сказала, волной, прошло какое-то странное удушающее ощущение. Стало тяжело дышать, было даже больно. Такое чувство, что болело и горела каждая клеточка тела. А потом в обратную сторону пошла другая волна, светло-голубая. И это ужасное ощущение ушло, сменилось свежестью и легкостью. «Разговаривали, значит?» Уточнил мужчина, но я только плечами пожала. «И кто же запустил эти волны?» «Понятия не имею». Немного быстрее, чем надо, сказала я. Я ничего не знаю о магии, поэтому не могу ничего утверждать. Но предполагать-то вы можете? Могу, но... Первое, мои предположения и догадки, как у нас говорят, к делу не пришьешь. Второе, я могу ошибиться и просто по незнанию обвинить ни в чем неповинных людей. А мне бы этого не хотелось. Вот как. Малисса. «Мелиди Харанта атаковала нас ни с того ни с сего магией воздуха!» Магичка только фыркнула, но ничего не сказала. «Прямо ни с того ни с сего?» — усмехнулся Карайтон. «Ну, мы поспорили немного, но это ведь не повод. Вот же су... Хм... Ладно, просто нехороший человек». «Все понятно». Непонятно другое, кто именно атаковал магией смерти, которую я почувствовал. И предупреждаю сразу. Атаку от спонтанного выброса я отличить в состоянии. В зале наступила тишина. Обвинить кого-то другого в атаке, по всей видимости, не получалось. А вдруг потом выяснится, что человек этим видом магии не владеет? Хм, может, Анна? Наконец выдавила Малисса. А я вот чуть языком не подавилась, на котором вертелось много всего и разного, и в основном непечатного. «Анна...» Мужчина опять усмехнулся. «Судя по ее реакции на вашу магию, Малисса, уж чем миледи Анна Николь точно не обладает, так это магия смерти». Более того, можно почти с уверенностью сказать, что ее сила — это какой-то антагонист магии смерти. Либо сама жизнь, либо вода, земля, ментал, либо какое-то сочетание из так называемых живых сил. Эммм, а какая у меня должна быть реакция? Вроде как меня атаковали, и это не должно быть приятно, нет? Судя по недоумению на лицах большинства девушек, Ни одна я не понимала. Миледи Харанта, вы можете пояснить для непосвященных? Разумеется, лорд Карайтен. Магичка улыбнулась так предвкушающе, я бы сказала. Дело в том, что атака магии смерти была довольно сильна. Может, и не убила бы, но точно могла нанести вред здоровью. То, что Анна не пострадала, это заслуга ее силы живой, как тут принято говорить, магии, то есть силы, которая противостоит магии смерти на всех уровнях. Если бы Анна была адептом нейтральной магии молнии, металла или воздуха, как я, например, скорее всего, последствия были бы не в пример хуже. А вот если бы Анна, не дайте великие боги, была бы магичкой огня или смерти, то, скорее всего, она бы получила очень серьезные повреждения, Вплоть до выгорания каналов. Несколько девчонок за спиной Малисы ахнули. На такое они явно не подписывались. Не знаю в точности, что это значит, но звучит страшновато. «Все верно», — кивнул Кайрайтон. «Если исходить из свидетельских показаний, получается, что кто-то необоснованно применил магию смерти, а Харанта только остановил атаку». «Не спорьте, Малиса. Я в этот момент уже успел перенести сюда астральное тело и все видел. Поэтому теперь у нас на повестке дня два вопроса. Кто именно совершил столь опасный проступок и как его теперь наказать?» «Что значит, кто именно? Он ведь буквально пять минут назад сам указал на Малису, нет?» «Итак, кто же из вас владеет магией смерти?» Куколка гордо задрала подбородок и подняла руку. — Миледи Данай, а вы что так неуверенно жметесь в уголке? Это же надо? Два адепта смерти в одном потоке. Большая редкость, между прочим. Прошу всех девушек по очереди подойти ко мне. Посмотрим, кто из вас какой магией обладает. — Хм, интересно, зачем все? Первой подошла Харанта. У нее определилась только ее родная магия воздуха. Потом это Дане, у которой Карайтон правильно выявил магию смерти. Девушки тянулись в веренице, у кого-то дар уже был открыт и определялся, у кого-то нет. малиса Лорд указал на место перед собой. Девушка сделала выражение отчаянной решимости на лице и смело подошла к мужчине. «Так, магия смерти, как я и говорил». «А это еще что?» Карайтон начал хмуриться все больше, водил руками все дольше. Потом достал какой-то прибор и бросил в него несколько слов. Через мгновение в центре зала начала проявляться фигура леди Ордартис. «Что здесь происходит?» «Все потом. Проверьте ученицу, пожалуйста». «Что я должна искать?» Тут же сориентировалась женщина, подходя. «Если я скажу...» — невесело усмехнулся мужчина, — то нарушится частота экспертизы. «Что происходит?» — пискнула Малисса, уже не на шутку испуганная. «Постойте спокойно, милая. Леди, так же, как и Карайтон, провела несколько раз руками над головой девушки, нахмурилась. «Леди Малисса, вы общались с кем-то незнакомым за последние несколько часов?» Может, был какой-то странный разговор? Подходил ли к вам кто-то? Может быть, по какому-то смешному поводу? Любая странность. «Не припомню», — куколка сдвинула брови. «Все было как обычно. А что происходит?» «На вас, леди Малисса, лежит внушение. Кто-то воздействовал на вас с помощью магии ментала». «Что? Но у меня же есть амулет!» Девушка подцепила цепочку и вытянула из-под ворота платья подвеску с черным камнем, который рассыпался в прах от прикосновения. а, -а, -а. «Значит, воздействие было не так давно, и Меледи не успела заметить уничтожение артефакта», заключила леди Ордартис. «Может, все-таки потрудитесь мне объяснить, что тут происходит?» Как я понял, имел место конфликт между девушками, в результате которого была произведена атака магии смерти на Анну и Харанту. Последняя отбилась магией воздуха, но вред нападающим причинять не стала. На Меледе Анну же магия смерти почти не подействовала, что может говорить о потенциале в живой магии. «Анна, подойдите, пожалуйста», — позвала женщина. Я не без приблизилась к ней. «Не бойтесь, ничего страшного в проверке нет. Леди и правда всего пару раз провела рукой над моей головой. Я ничего не почувствовала. Уми леди Анны магия еще не пробудилась. Было бы странно, если бы это было не так. Земля не тот мир, где можно развить свою силу. Вернитесь на место, дорогая». Не стала спорить. Не пробудилась и хорошо. По крайней мере, на меня не подумают. А то, как я понимаю, все идет к тому, что сейчас будут выяснять имя загадочного ментального мага. А малиса вроде бы и не виновата». «Я почти всех здесь проверил, осталось двое». Лорд Карайтон кивнул настоящих в уголке девиц. Они обе тут же подошли, одна к мужчине, вторая к женщине. «Воздух!» — откликнулась Орд Дартис через несколько секунд. «Металл и молния — отличное сочетание». «Карайтон. Получается, среди присутствующих, если и есть ментальный маг, то у него еще не открыт потенциал, и, соответственно, внушить ничего Малисе он не мог. С другой стороны, мы не знаем, что именно он внушил, и насколько атака на Харанту и Анну была совершена именно под действием внушения. «Подойдите, милочка». Малиса опять не смело подошла к женщине. Отвечайте только правду. Ложь я почувствую, вы знаете. Да, кивнула девушка, хотя мне показалось, что леди Ордартис не спрашивала, скорее констатировала факт. Хорошо. Итак, вы хотели напугать Анну или Харанту? Нет. Вы хотели причинить им вред? Да. С запинкой произнесла куколка. «Но я...» «Отвечайте только «да» или «нет». Вы хотели убить кого-то из них?» «Нет». «Вы понимаете, что грозит за магическое нападение?» «Да, но я не нападала». «То есть волну магии смерти запустили не вы?» Удивился Карайтон. «Я... но я не умею атаковать» малиса покраснела, опустила взгляд. «У меня до этого были только спонтанные выбросы. Источник открылся меньше месяца назад. Меня не учили атакующим формам, только паре защитных». Лорд и леди удивленно переглянулись. «Что-то мне кажется, что эта история стала принимать нехороший оборот». Впрочем, он с самого начала был с душком. «Очень интересно получается» произнесла леди Ордартис и задумалась. «Выходит, у нас есть три возможные цели этого внушения. Харанта, Анна и сама Малисса. Так, все кроме этих троих могут быть свободны, а произошедшим просьба не распространяться». «А почему Малисса может быть жертвой?» Шепотом уточнила я у Харанты, но та лишь пожала плечами. Зато мой вопрос услышал Карайтон. «За несанкционированное применение атакующей магии в мирной обстановке с целью причинить вред здоровью или лишить жизни полагается смертная казнь», — ответил мужчина. «То есть, подождите, получается, что этот ментальный маг специально внушил Малиси напасть, чтобы ее потом казнили?» «Это один из возможных вариантов», — кивнула леди Орд Артис. «Интересно другое». Как мог человек, не знающий атакующих форм, их применить? Зачем нас здесь оставили, вот в чем вопрос. Что хотят донести? Для меня это все равно, что разговор на китайском. Миледи Харанта, были ли в вашем мире маги, способные скрыть направленность своей силы? Были, но это слишком сложно и энергоемко. Кроме того, любой маг выше уровня мог раскрыть обман. «Вы на данном этапе сильнее меня, хотя и ненамного». Девушка, как бы извиняясь, пожала плечами. «Так что можете проверить еще раз, я сниму всю защиту». «Вы ментальный маг?» «Нет». «Тогда в этом нет необходимости», — покачала головой женщина. «Вы говорите правду». «Анна, вы ментальный маг?» «Хм, я не знаю». «А что я еще могла ответить?» «И это тоже правда». «Малисса, вы знаете тут ментальных магов помимо меня?» «Нет». «Харанта, Анна». Мы с магичкой синхронно покачали головами. «Словами, пожалуйста». устало потеряв переносицу пальцем, сказала леди. «Мы повторили». «Надо всех проверять, а девочек отпустить». Пока не установим с точностью степень вины Малисы, никаких выводов делать нельзя. Еще один вопрос, последний, на кого была направлена атака? Полагаю, на нас обеих какого-то конкретного фокуса я не заметила, ответила Харанта, нахмурившись. Но ведь что-то запустило внушение, верно? Простите, я не очень хорошо разбираюсь в ментальной магии. В моем мире это большая редкость. Да, именно так кивнула леди Орд Артис. «Малисса, на кого вы злились в момент начала атаки?» «На Анну, но... но не так уж сильно я и злилась, скорее злорадствовала. Я думала, у меня вообще просто выброс, хоть и сильный». «Ты не выглядела удивленной или расстроенной. Скорее, наоборот, вполне уверенной», — сказала я. «Если честно, весь этот балаган уже достал. Я устала. Я была расстроена и зла, а еще чертовски напугана. «Это как раз нормально», — не согласилась Харанта. Она просто не поняла, что сотворила. И даже когда говорили об атаке, она не до конца поверила. Если не врет, конечно. «Я готова ответить на все вопросы», — тут же отозвалась куколка. и «Я действительно сначала не поняла. Подумала, что лорд Карайтон специально пугает, чтобы ничего подобного впредь не случалось». Я еще побеседую с Малисой более подробно, но на первый взгляд она не врет. Ладно, девочки, идите по своим комнатам и до утра носа с жилого этажа не высовывать. Узнаю, что вы магией развлекаетесь, накажу. Анна, вы тоже тренировки магического источника не начинайте. Как она узнала-то? Неужели ментальные маги могут читать мысли?» А подумала я о том, что вообще-то знаю еще один способ медитации. Правда, он у меня никогда не получался. Но сегодня я хотела попробовать. Вдруг смогу войти в транс и почувствовать источник. Не удивляйтесь. Женщина скривилась. У вас лицо очень говорящее. Над этим тоже следует поработать, кстати. Я понимаю ваше желание научиться себя защищать. «Но сегодня экспериментировать не стоит. Ваша неразбуженная сила выдержала всего лишь час назад чужеродный натиск. Поэтому магическое поле и аура должны успокоиться и прийти в норму». Я кивнула, соглашаясь. «Нельзя так нельзя». Мы все вместе покинули библиотеку, преподаватели пошли в одну сторону, а мы понуро поплелись на жилой этаж. «Жалко, что книги нам взять не разрешили» а то сна не в одном глазу, хотелось бы почитать. Но и опасения лорда и леди я понимаю. Так засядешь за чтение, очнешься с молнией в одной руке, факелом в другой, а во лбу звезда ментальная горит. Простите, я не хотела. Малисса обернулась к нам перед своей дверью. Харанта только фыркнула, но ничего не ответила. Вот в то, что совсем не хотела, я тоже не верю. Хотя куколка и не безнадежна на самом деле. А главное, она далеко не дура и не стала бы так палиться даже по неопытности. М да Почему я ее уже выгораживаю, пусть и мысленно? До завтра. Не дождавшись от нас ответа, она скрылась за дверью. И что думаешь? Я покосилась на магичку. Это не Она.